Часть 1. Стимул. 20 декабря, 3 января. 18% женщин Швеции хоть раз подвергались угрозам со стороны мужчины. Глава 01. Пятница, 20 декабря. Судебный процесс подошёл к неизбежному концу, и всё, что можно было сказать, было уже сказано. В том, что его осудят, он ни секунды не сомневался. Приговор в письменном виде выдали в 10:00 утра в пятницу, и теперь оставались только заключительные вопросы репортёров, ожидавших в коридоре за дверями окружного суда. Микаэль Блумквист Увидел их в дверном проёме и слегка замедлил шаг. Обсуждать только что полученный приговор ему не хотелось, но вопросов было не избежать. Он, как никто другой, понимал, что их непременно зададут и что не отвечать на них нельзя. Вот каково быть преступником, подумал он. Вот что значит стоять по другую сторону микрофона. Ему было неловко, но он выпрямился и постарался улыбнуться. Репортёры улыбнулись в ответ и закивали ему. дружелюбный с некоторым смущением Ну-ка, посмотрим. Avtonbladet. Expressen. Телеграфное агентство. Четвёртый канал ТВ и А ты откуда? А, да, Agens Industry. Должно быть, я стал звездой, констатировал Микаэль Блумквист. Подкинь-ка нам материальчика, Калле Блумквист, попросил репортёр одной из вечерних газет. Услышав уменьшительный вариант своего имени, Карл Микаэль Блумквист, как всегда, сделал над собой усилие, чтобы не закатить глаза. Двадцать лет назад, когда ему было двадцать три, и он только начинал работать журналистом, впервые получив на лето временную работу, Микаэль Блумквист случайно раскрыл банду, которая за два года совершила пять громких ограблений банков. Почерк этих преступлений — Ясно давал понять, что во всех случаях орудовали те же люди. Они имели обыкновение заезжать в маленькие городки и прицельно грабить один или два банка за раз. Преступники использовали латексные маски из мира Уолта Диснея, и полицейские, следуя вполне понятной логике, окрестили их бандой Каллеанки. Однако газеты переименовали её в медвежью банду, поскольку грабители в двух случаях действовали жестоко, делали предупредительные выстрелы и угрожали прохожим или любопытным, не сколько не боясь причинить вред окружающим, а это уже было гораздо серьёзнее. Шестое нападение было совершено на банк в провинции Эстрётланд в самый разгар летнего сезона. Репортёр местного радио случайно оказался в зале во время ограбления и повёл себя в полном соответствии с должностной инструкцией. Как только грабители покинули место преступления, он направился к телефону автомата и сообщил новость в прямой эфир. Микаэль Блумквист в то время на несколько дней приехал со своей знакомой на дачу её родителей в окрестностях Катрине Хольма. Почему он включил радио, Микаэль не мог сказать даже когда его потом спрашивали в полиции, но, прослушав новости, он сразу подумал о компании из четырёх парней, обитавших на даче в двух-трёх сотнях метров от него. Микаэль видел их несколькими днями раньше, когда решил купить мороженого, проходил вместе с подругой мимо этого участка, а парни играли там в бадминтон. Он увидел четырёх светловолосых молодых мужчин, хорошо тренированных, с отлично накачанными мускулами, одетых в шорты. Под палящим солнцем они играли сосредоточенно и энергично, как не играют просто от скуки. Микаэлю это показалось необычным и, возможно, поэтому он обратил на них особое внимание. Не было никакой разумной причины подозревать именно их в ограблении банка, но он всё-таки прогулялся в ту сторону и уселся на пригорке. Отсюда ему хорошо был виден дом, по виду в данный момент пустой. Минут через 40 на участок въехал автомобиль Вольва со всей компанией. Парни похоже торопились, и каждый из них тащил спортивную сумку. Само по себе это вполне могло означать, что они всего лишь ездили куда-нибудь купаться. Однако один из них вернулся к машине и вынул предмет, который тут же поспешно прикрыл спортивной курткой. Но Микаэль даже с довольно большого расстояния сумел определить, что это старый добрый автомат Калашникова. Точно такой же, с каким он совсем недавно Проходя военную службу, не расставался целый год. Поэтому он позвонил в полицию и рассказал о своих наблюдениях. После этого в течение 3 суток дача была плотно отцеплена полицией, и пресса внимательно следила за происходящим. Микаэль находился в самом центре событий, за что от одной из двух вечерних газет получил повышенный гонорар. Даже свой штаб, устроенный в передвижном домике на колёсах, полиция разместила во дворе той дачи, где жил Микаэль. Поимка медвежьей банды сделала Микаэля звездой, что очень помогло карьере молодого журналиста. Но всё удовольствие испортило то, что вторая из двух вечерних газет не смогла удержаться от соблазна сопроводить текст заголовком: "Калле Блумквист раскрывает дело". Шутливая статья, написанная опытной журналисткой, содержала дюжину аналогий с юным детективом, придуманным Астрид Линдгрен. В довершение всего газета снабдила материал фотографией, на которой Микаэль стоял с спрятанным стомом и поднятым указательным пальцем и, похоже, давал полицейскому в форме какие-то инструкции. На самом же деле он указывал дорогу к дачному туалету. За всю свою жизнь Михаэль Блумквист ни разу не называл себя Карлом и не подписывал статьи именем Карл Блумквист, но это уже не играло никакой роли. С тех пор коллеги-журналисты прозвали его Калле Блумквистом, что его совсем не радовало, и произносили это хоть и дружелюбно, но и отчасти насмешливо. При всём уважении к Астрид Лингрэн, её книги Михаэль очень любил, своё прозвище он ненавидел. потребовалось несколько лет и куда более весомые журналистские заслуги, чтобы оно стало забываться, но когда кто-нибудь поблизости произносил это имя, его по-прежнему передергивало. И так он спокойно улыбнулся и посмотрел в глаза представителю вечерней газеты. — Ну, придумай что-нибудь. Ты ведь всегда здорово сочиняешь статьи. Репортер говорил без неприязни. Со всеми здесь Микаэль был более или менее знаком, А злейшие его критики предпочли не приходить. С одним из репортёров он раньше вместе работал, а ту с канала ТВ-4 ему несколько лет назад едва не удалось закодрить на вечеринке. "Тебя там задали хорошую взбучку", сказал представитель газеты Dagens Industri. Молодой, явно из внештатных корреспондентов. "В общем-то, да", признался Микаэль. Утверждать обратно ему было сложно. И как ты себя чувствуешь? Несмотря на серьезные ситуации, ни Микаэль, ни журналисты постарше, услышав этот вопрос, не смогли сдержать улыбки. Микаэль обменялся понимающим взглядом с представительницей канала ТВ-4. Как ты себя чувствуешь? Серьезные журналисты. Во все времена утверждали, что это единственный вопрос, который способны задать бестолковые спортивные репортеры после финиша запыхавшемуся спортсмену. Но потом он вновь стал серьезным и ответил вполне дежурной фразой. Я, естественно, могу лишь сожалеть о том, что суд не пришел к другому выводу. «Три месяца тюрьмы и компенсации в 150 тысяч крон. Это ощутимо», — сказала та с канала ТВ-4. «Я это переживу». «Ты готов попросить у Веннерстрема прощения? Пожать ему руку?» «Нет, едва ли». «Мое мнение...» а моральной стороне коммерческой деятельности господина Веннерстрёма не претерпела существенных изменений. «Значит, ты по-прежнему утверждаешь, что он негодяй?» сразу последовал вопрос от Даггенс Индастрии. Этот вопрос грозил привести к появлению материальчика с роковым заголовком, и Микаэль мог бы попасться в эту ловушку, но репортер слишком поспешно подставил микрофон, и он уловил сигнал об опасности «Даггенс Индастрии». Прежде чем ответить, он помедлил несколько секунд. Суд только что постановил, что Микаэль Блумквист нанёс оскорбление чести и достоинству финансиста Ханса Эрика Веннерстрёма. Его осудили за клевету. Процесс завершился, и обжаловать приговор он не собирался. А что произойдёт, если он неосторожно повторит своё утверждение прямо на ступенях ратуши? Микаэль решил, что проверять это не стоит. И я полагал, что имею веские основания для публикации имевшихся у меня сведений. Суд посчитал иначе. И я, разумеется, должен смириться с результатами судебного разбирательства. Теперь мы в редакции хорошенько обсудим приговор, а потом решим, что нам делать. Больше мне добавить нечего. но ты забыл о том, что журналист обязан подкреплять свои утверждения доказательствами. Довольно резко заметила та с канала ТВ-4. Отрицать это было бессмысленно. Раньше они с ней считались добрыми друзьями. Сейчас лицо девушки оставалось спокойным, но Микаэлю показалось, что он уловил в ее взгляде разочарование и отчужденность. Микаэль Блумквист продолжал отвечать на вопросы еще позже, Несколько мучительных минут в воздухе буквально витало недоумение собравшихся, как Микаэль мог написать статью, полностью лишённую оснований. Но никто из репортёров об этом так и не спросил. Возможно, им было слишком неловко за коллегу. Присутствующие журналисты, за исключением внештатника из Даггенс Индастри, обладали богатым профессиональным опытом и для ветеранов случившееся выглядело непостижимым. Представительница канала ТВ-4 поставила Микаэля перед входом в ратушу и задала свои вопросы отдельно, перед камерой. Она держалась любезнее, чем он того заслуживал, и в результате появилось количество материальчика, достаточная для того, чтобы удовлетворить всех репортёров. Его история, конечно, найдёт своё отражение в заголовках. Это неизбежно. Однако он заставлял себя помнить о том, что для СМИ это всё же не самое главное событие года. Получив желаемое, репортёры отправились по своим редакциям. Микаэль намеревался пройтись, но этот декабрьский день выдался ветреным. А он уже и так промёрс во время интервью. Всё ещё стоя на ступенях ратуши, он поднял взгляд и увидел Уильлемма Борга, выходившего из машины, в которой тот сидел, пока репортёры работали. Их взгляды встретились, и Уильлем Борг ухмыльнулся. "Сюда стоило приехать хотя бы ради того, чтобы увидеть тебя с этой бумагой в руках". Микаэль не ответил. Они с Уильлем Боргом были знакомы 15 лет. Когда-то они одновременно работали внештатными репортёрами отдела экономики одной из утренних газет. Именно тогда у них возникла взаимная неприязнь, оставшаяся на всю жизнь. В глазах Микаэля Борк был никудышным репортёром и тяжёлым, мелочно мстительным человеком, который донимал окружающих дурацкими шутками и пренебрежительно высказывался о пожилых и следовательно более опытных журналистах. Особенно он, казалось, недолюбливал старый журналисток. За первые ссоры последовали дальнейшие перебранки и постепенно их профессиональное соперничество приобрело характер личной неприязни. На протяжении нескольких лет Михаил периодически сталкивался с Уильяммом Боргом, но по-настоящему врагами они стали только в конце 1990-х годов. Михаил написал книгу об экономической журналистике, от души снабдив ее цитатами из множества идиотских статей, подписанных Боргом. В книге Микаэля Борг представал эдаким зазнайкой, который превратно истолковывал подавляющее большинство фактов и писал хвалебные статьи о доткомах, вскоре оказывавшихся на пути к банкротству. Борг не оценил цитаты. проведённого Микаелем анализа. И при случайной встрече в одном из ресторанчиков в Стокгольме у них чуть не дошло до рукопашной. Примерно в то же время Борг оставил журналистику и теперь работал в информационном отделе одного предприятия. Там он получал гораздо более высокую зарплату, а предприятие, вдобавок ко всему, входило в сферу интересов промышленника Ханса Эрика Веннерстрёма. Они довольно долго смотрели друг на друга, а потом Микаэль развернулся и пошел прочь. Как это типично для Борга — приехать к Ратуши только для того, чтобы посмеяться над ним. Не успел Микаэль сделать и нескольких шагов, как перед ним остановился автобус номер 40, и он запрыгнул внутрь, в основном, чтобы поскорее покинуть это место. Он вышел на площади Фритхемсплан и в раздумье постоял на остановке, по-прежнему держа в руке приговор Микаэль. В конце концов он решил пойти в кафе Анна, находившееся возле спуска в подземный гараж полицейского участка. Микаэль едва успел заказать кофе, латте и бутерброд, и меньше чем через полминуты по радио начали передавать дневной выпуск новостей. Материал о нём дали третьим, после сюжета о террористе-смертнике из Иерусалима и сообщения о том, что правительство создало комиссию для проверки сведений о создании нового картеля в строительной промышленности. Журналист Микаэль Блумквист из журнала «Миллениум» был в четверг утром приговорен к трем месяцам тюрьмы за грубую клевету на предпринимателя Ханса Эрика Веннерстрёма. В опубликованной в этом году и получившей громкий резонанс статье о так называемом деле «Миллениум», Миноса Блумквист утверждал, что Веннерстрем пустил государственные средства, предназначенные для инвестиций в промышленность Польши, на торговлю оружием. Микаэль Блумквист приговорен также к выплате 150 тысяч крон в качестве компенсации. Комментируя приговор адвокат Веннерстрема Бертель Камнермаккер сообщил, что его клиент доволен. «Статья, безусловно, содержит гнусную клевету», — заявил адвокат. Приговор занимал 26 страниц. В нем излагались объективные причины, почему Микаэля признали виновным в 15 случаях грубой клеветы на бизнесмена Ханса Эрика Веннерстрема. Микаэль прикинул, что каждый из пунктов, по которым он был осужден, обошелся ему в 10 тысяч крон и 6 дней тюрьмы. Это не считая стоимости судебных издержек и оплаты труда его собственного адвоката. Он был не в силах даже начинать думать о том, во что вылится окончательный итог, но отметил также, что могло быть ещё хуже. По семи пунктам суд решил его оправдать. По мере чтения формулировок приговора у него появлялось всё более тяжёлое и неприятное ощущение в желудке. Это его удивило. Ведь уже в самом начале процесса он знал, что если не произойдёт какого-нибудь чуда, его осудят, сомневаться к тому моменту уже не приходилось. И он просто смирился с этой мыслью. Без всяких волнений он сидел 2 дня судебного процесса и потом, тоже не испытывая особых эмоций, прождал 11 дней, пока суд вынашивал и формулировал тот текст, который он сейчас держал в руках. Только теперь, когда процесс закончился, его захлестнуло неприятное чувство. Микаэль откусил кусок бутерброда, но тот словно набух во рту. Глотать стало трудно, и он отодвинул бутерброд в сторону. Микаэля Блумквиста судили за преступление впервые. До этого он вообще никогда не попадал под подозрение и не привлекался к судебной ответственности. Приговор был относительно пустыковым. Не такое уж тяжёлое преступление он совершил. Всё-таки речь шла не о вооружённом ограблении, убийстве или изнасиловании. Однако в финансовом отношении удар на него обрушился ощутимый. Millennium не принадлежал к флагманам медиамира с неограниченными доходами. Журнал G2 сводил концы с концами. Правда, катастрофу приговор для него тоже не означал. Проблема заключалась в том, что Микаэль являлся совладельцем Millennium-а, будучи одновременно, как это ни глупо, и автором статей, и ответственным редактором. Компенсацию морального ущерба, 150 тысяч крон, Микаэль собирался заплатить из собственного кармана, что должно было, по большому счету, лишить его всех сбережений. Журнал брал на себя судебные издержки. При разумном ведении дел все еще могло уладиться. Он раздумывал, не продать ли квартиру, но это имело бы для него необратимые последствия. В конце счастливых 80-х период, когда у него... Были постоянной работой довольно приличный доход, он стал присматривать себе собственное жильё. Бегал смотреть предлагаемое на продажу, но ему почти ничего не нравилось, пока он не наткнулся на мансарду в 65 квадратных метров в самом начале Белманс-Гаттен. Предыдущий владелец начал было обустраивать её под квартиру из двух комнат, но внезапно получил работу в какой-то компании за границей, и помещение с наполовину сделанным ремонтом досталось Микаэлю недорого. Он заброковал эскизы дизайнера по интерьеру и завершил работу сам. Вложил деньги в устройство ванной комнаты и кухни, а на остальное наплевал. Вместо того, чтобы класть паркет и возводить перегородки, Как планировалось, он отциклевал доски чердачного пола, выкрасил белилами грубые стены, а самые страшные места закрыл парой акварелей Эммануэля Бернстоуна. В результате получилась квартира из одной большой комнаты. Спальную зону отгородил книжный стеллаж, а столовая гостиная разместилась возле маленькой кухни с барной стойкой. В помещении было два мансардных окна и одно торцевое, смотрящее в сторону залива Риддерфьорден, с видом на коньки крыш старого города. Просматривались также кусочек воды возле шлюза и ратуша. В сегодняшней ситуации на такую квартиру у него бы не хватило денег, ему очень хотелось её сохранить. Однако даже риск потерять собственное жильё был далеко не так страшен, как ущерб, нанесённый его профессиональной репутации. Если её и удастся когда-нибудь восстановить, на это уйдёт немало времени. Всё дело в доверии, в обозримом будущем Многие редакторы ещё призадумываются прежде чем опубликовать материал за его подписью. Конечно, среди коллег у него по-прежнему хватало друзей, способных понять, что он был жертвой неудачного стечения обстоятельств. Но у него больше не будет права ни на малейшую ошибку. Однако больше всего его мучило унижение. Имея на руках все козыри, он всё-таки проиграл какому-то полубандиту в костюме от Армани. не биржевому дельцу, а просто негодяю, эдакому Яппи с адвокатом-знаменитостью, который ухмылялся в течение всего процесса. Почему же, черт возьми, все пошло наперекосяк? Дело Веннерстрема начиналось очень многообещающе. Июньским вечером, полтора года назад, на борту желтой яхты М-30». Всё вышло чисто случайно. Один бывший коллега-журналист, уже тогда работавший пиарщиком в Линнстеме, где захотел произвести впечатление на свою новую подругу и необдуманно взял на несколько дней на прокат яхту Скампи для романтического путешествия по шхерам. Девушка только что приехавшая учиться в Стокгольм из Хельстахаммера, После некоторого сопротивления поддалась на уговоры, но с условием, что с ними отправится ее сестра с приятелем. Никто из Хальста-Хаммарской троицы на яхте раньше не ходил, да и пиарщик был больше энтузиастом, нежели опытным яхтсменом. За три дня до отправления он в отчаянии позвонил Микаэлю и уговорил того участвовать в поездке, чтобы хоть один из пяти человек на яхте был способен ею управлять. Микаэль поначалу отнёсся к предложению прохладно, но потом всё же не устоял перед перспективой кратковременного отдыха в Шхерах, да ещё, как ему сулили, с хорошей едой и приятной компанией в придачу. Однако обещания так и остались обещаниями, а сама морская прогулка обернулась куда большим кошмаром, чем можно было предполагать. Они отправились по красивому и отнюдь не сложному маршруту от острова Булландьё, мимо фуру Сунда, со скоростью, едва достигавшей пяти метров в секунду, и тем не менее у новой подруги-пиарщика сразу начался приступ морской болезни. Ее сестра принялась ругаться со своим парнем, и никто из них не собирался обучаться управлению яхтой. Вскоре стало ясно, все намерены предоставить судовождение Микаэлю, а сами готовы лишь давать благие, но в основном бессмысленные советы. После первой ночевки в заливе у острова Энгсё он уже твердо решил причалить к берегу фуру Сунди и уехать домой на автобусе, и только отчаянные мольбы пиарщика заставили его остаться на борту. На следующий день, около 12 часов, достаточно рано, чтобы можно было надеяться найти несколько свободных мест, они пришвартовались в гостевой пристани острова Архольм, разогрели еду, и уже успели пообедать, когда Микаэль заметил желтую яхту М-30 с пластиковым корпусом, которая входила в залив, поставив только один грот-парус. Судно, не торопясь, лавировало, и капитан выискивал место у пристани. Оглядевшись, Микаэль обнаружил, что между их скампи и правым бортом яхты класса H-Boat остается небольшая щель. И это было последнее свободное пространство, куда узкая М-30 еще могла втиснуться. Он встал на корму и указал на это место. Капитан М-30 благодарно поднял руку и резко повернул к пристани. — Ехтсмен-одиночка, не утруждающий себя запуском мотора, — отметил Микаэль. Он услышал скрежет якорной цепи, и через несколько секунд грот паруса опустился, а капитан забегал как ошпаренный, чтобы направить яхту прямо в щель и одновременно разобраться с верёвкой на носу. Микаэль взобрался на планширь и вытянул руку, показывая, что может принять верёвку. Вновь прибывший в последний раз изменил курс и идеально подошёл к корме с кампи, почти полностью погасив скорость. Он бросил Микаэлю линь, и в этот момент они узнали друг друга и радостно улыбались. Привет, Роббан, сказал Микаэль. Если бы ты воспользовался мотором, тебе бы не пришлось царапать краску со всех лодок в гавани. Привет, Микки. Я и гляжу, вроде знакомая фигура. Я бы с удовольствием воспользовался мотором, если бы смог его завести. Он испортился 2 дня назад, когда я уже был в пути. Прямо через планширь